Глава седьмая. Таверну он искать не стал, а постучал в первый попавшийся, пусть и не очень богатый дом. Ему пришлось приложить все свое умение, чтобы убедить хозяев пустить его на постой. Он заверил их, что он не оборотень и тем более не равин, еще и поклялся в этом. В общем, десятиминутный разговор почти убедил хозяев, что он мирный путник, ищущий ночлега но решил все дело, просунутый под дверь серебряный четвертак. Хозяева решили, что никакой оборотень и тем более равин, не стал бы давать им столько серебра. И удивленные, хотя и слегка напуганные люди, все-таки пустили свиньина переночевать, даже накормили и дали несколько советов на будущее, и в частности рассказали, что ему в пути нужно непременно избегать кицбукеров, жителей кибуцев, потому как те непременно убьют всякого Гоя, даже если у него не будет никакого имущества. Его убьют только ради того, чтобы удобрить свои медиевые поля, так как медии быстрее набирают вес на трупах, чем в пустой грязи. И еще рассказали, как юноше лучше добраться до фермы бараша Бумберга, и что с этим старым мерзавцем тоже нужно держать ухо востро, потому что он — та еще рыба. После хозяева уложили юношу спать в отдельной малюсенькой комнатушке, больше похожей на семца. Сами же, подперев за ним дверь скамейкой, вооружились и вооружили детей и в таком вооруженном состоянии ждали рассвета, с которым гость должен был уйти. И еще до рассвета громкими стуками в косяк двери добрые люди разбудили свиньина и стали настоятельно желать ему из-за двери самого счастливого пути. Чтобы не травмировать их дальше и дать им отдохнуть, Ратибор покинул гостеприимное жилище и вышел из дома в предрассветную серость тумана. Там он, завтракая на ходу, оставшимися еще с кобринского мясистыми мандаринами, Решил пройтись по главной и, как оказалось, единственной улице лядов. И городок показался ничем не хуже Осьминогова. Дома, дорога... Судя по всему, и трактир тоже имелся в этих краях приличный, во всяком случае, по размерам. Но в трактир он решил не заходить. Чай ему, конечно, не помешал бы. Стаканчика лучше два. Его взбодрили бы и придали бы сил. Но это было опасно, а посему, не дожидаясь, пока солнце встанет окончательно и из домов не выйдут люди, он прошелся по улице бодрым шагом и вышел из ляда в сторону юга. Кстати, на той единственной улице он так и не обнаружил своего возницу, с которым договаривался о встрече и возвращении в Кобринское. Видимо, кучер еще спал в эти рассветные минуты, и молодой человек пошел по шоссе, когда туманы еще застилали дорогу плотным покрывалом. Но туманы и дорога его не пугали. Он выспался, налил себе в дорогу воды, в, кажется, вполне себе неплохого, хотя и бесплатном общественном колодце, и чувствовал себя бодро, даже несмотря на вчерашнее отравление, впрочем, не очень серьезное. До фермы бараша было, ну, насколько он мог судить, шесть часов хода, так что еще до полудня свинин собирался до нее добраться. Как ему и советовали, он старался избегать кибуцев хотя телеги со всякими продуктами сельхозпроизводства встречались ему на пути то и дело. Свинин быстро шел, лишь изредка уточняя встречанных им людей, верно ли он движется. И убедившись, что он идет в нужном ему направлении, молодой человек продолжал свое движение. А где-то к одиннадцати часам дня прекрасные серые тучки, увлажнявшие окрестности приятными дождиками, вдруг стали чернеть и чернеть. Юноша уже тогда стал ощущать изменения в погодах. Он вдруг почувствовал терпкое дыхание близкой большой воды точно такой же, какой он чувствовал у себя в родном Купчино, когда северо-восточный ветер приносил тучи от Большого озера или северо-западный ветер — тучи от Великого залива. И тогда он решил поспешить, так как ничего хорошего, желтые или, скорее, горчишные тучи, путникам не сулили, тем более что никаких укрытий, ну, кроме видневшегося вдали очередного кибуца, тут не было. А как ему теперь стало известно, от кибуцкеров, как тут называли участников кибутцев, лучше держаться подальше. И предчувствия насчет погоды его не обманули, так как они никогда не обманывают жителей Купчина и его окрестностей. Вскоре небо на юго-западе стало совсем темным от горчишных туч, и по далекому горизонту расползлась бело-фиолетовая, многозубчатая чудовищная вилка огромной молнии, а буквально через пару секунд до него докатилась «Бабах! Тарарах! Бабах! Тах-тах!» «Гроза! Настоящая!» И Шиноби поспешил достать из торбы свой дождевик и очки, который последнее время он берег и прятал в крепкий футляр на всякий случай. И вот такой случай, кажется, наставал. Ратибор вытащил из торба прозрачный дождевик, надел его, нацепил на нос очки, закрыл торбу поплотнее, чтобы избежать попадания туда воды и, подняв воротник дождевика, застегнул его на все пуговицы и Сугагасу он затянул покрепче, чтобы шляпа не сорвала с головы порывом ветра, надел маску, подтянул перчатки и лишь тогда, закинув за спину торбу и положив на плечо копье, двинулся в путь навстречу приближающейся грозе. А то, что она приближается, он и видел, и слышал, и даже чувствовал. Все крепчающий ветер доносил до него привкус водорослей — кислых и едких водорослей, что росли в больших водоемах. Он ощущал этот привкус с каждым дуновением встречного ветра. А вскоре и стал слышать шуршание, смазанный звук, с которым частые капли падали в черную жижу болота. Потом капли стали стучать по его шляпе, по дождевику. Так и началась гроза, которая принесла от какой-то большой воды кислотный дождь. Его широкополое сугагасу, его дождевик защищали юношу, перчатки он прятал в рукава, но его анучи очень скоро промокли. Но свиньин не первый раз попадал под такой дождик, так что это для него было явлением неприятным, но точно не смертельным. И молодой шиноби отправился дальше, тем более что тут все равно не было места, где он мог бы укрыться от кислотных капель. Мало того, Ратибора даже немного радовало то, что если его преследователям удалось выбраться ночью из зарослей ив недостаточно отравленными и перенести встречу с энергичными и предприимчивыми детьми из местных кибуцев без особых потерь, то этот замечательный дождик будет неплохим дополнением к их веселым приключениям в этих небезопасных землях. Ведь чтобы предохраниться от такого дождика, нужно иметь широкополую шляпу или большой зонт, хороший дождевик и еще желательные очки от случайных брызг». Свиньин, честно говоря, сомневался, что все это могло у тех храбрых людей уместиться всего в одну единственную торбу. И пусть этот дождь так и не перерос в ливень, мысли о неудачах преследователей, надо признаться, добавляли ему энергии. И поэтому, несмотря на дождь из желтых капель, молодой человек двигался весьма бодро. Вскоре он поравнялся с воротами очередного кибуца с названием «Сахарные мидии». Там, у обычного для этих местностей жердяного забора, прямо за ним, находился большой сарай — Двери в сарай были распахнуты, и внутри спрятались от дождя кибуцкеры, человек пять или шесть. Собрались переждать настя Юноша, проходя мимо и наслушавшись рассказов про них, не собирался проситься к этим добродушным людям под крышу. Тем более, что на всякий случай сельские жители, внимательно глядя на проходящего юношу, предупреждали его из своего сарая. «Даже и не думай, сволочь! Вилами парнем!» Свиньен и не думал, тем более что сразу после ограды кибутся у дороги. У одного из ответвлений от шоссе он разглядел в дожде придорожный бетонный столб показатель на котором имелась короткая надпись «Бараш», а под надписью «Стрелочка, указывающая направление». Об этом камне ему как раз рассказали его хозяева, у которых он ночевал нынче ночью и посему молодой человек поспешил согласно указателю, тем более, что главные желтые тучи остались где-то на севере, и кислотный дождик потихонечку сходил на нет. Да, анучи и низ его прекрасных шаровар пострадали, но, по большому счету, этот дождь юноша пережил почти без потерь. На его шароварах была крепкая ткань, и она могла выдержать кислоту. Ну, а анучи пока на ногах держатся и не расползаются на нитке — а потом он купит новые, при случае. И вскоре дождь закончился вовсе. И тогда, выйдя из едких испарений, в не остановившись на пригорке, он досложил дождевик, заодно проверил, не попала ли вода в торбу и продолжил путь с новыми силами. Тем более, что в сырой дымке на уже следующей возвышенности темнели какие-то здания, и он не без оснований полагал, что это и есть нужная ему ферма. Все те же длинные, кривые жерди в обод нескольких зданий на сухой возвышенности. Видно, чтобы барсулени не расползались со двора. Ворота тоже из жердин, а над ними красовалась вывеска, некогда состоящая из двух целых досочек, на одной из которых была начертана фамилия владельца. Ферма. Собственность. Бум! Дальше табличка заканчивалась. Судя по всему, часть доски была ровно спилена для какой-то хозяйственной надобности. А на второй значилось и имя хозяина фермы — бараша. «Просто сельская идиллия», — заметил юноша, останавливаясь у ворот и разглядывая жирных игуан, что не спеша ползали по стенам зданий в поисках тараканов и мотыльков и барсулейней, что валялись в грязи посреди двора Он, наконец, достиг цели своего непростого путешествия. Но пересекать ограду не спешил, ждал и наблюдал. И тут как раз из одного большого здания, похожего на конюшню, вышла женщина. Была она босая, весьма объемна. Волосы у нее были бледно-рыжими и держались в каком-то подобии расслабленной косы. Под мышкой она несла таз с чем-то. И тогда юноша поднял руку и произнес. — Мадам, прошу прощения смиренно. Мне очень жаль вас отвлекать от дел насущных, но вынужден привлечь внимание ваше. — Фу! Да чтоб ты сдох! Она остановилась и выдохнула, как будто пережив что-то неприятное, а потом приложила пухлую руку к груди. Женщина была явно удивлена его неожиданным появлением у ворот. — Напугал! Зараз такая!